Уваров сразу от Ляхова поехал в расположение части. От узнал, что валькирии от первого взвода недавно вернулись из города, сейчас у себя в жилом блоке, то есть попросту в казарме, двухэтажном здании в глубине парка, заросшего старыми липами и кленами наподобие барской усадьбы. Он для порядка задал еще несколько вопросов, касавшихся внутреннего распорядка и событий, случившихся в отряде за время его отсутствия. Вышел на улицу, сел в машину, поставленную напротив калитки, где обычно встречал Настю. Отсюда ближе всего к станции метро и стоянке такси. Через главный КПП обычно никто в увольнение не ходил, и разминуться с девушками он не боялся. Другое дело — сколько придется ждать. Сейчас начало седьмого вечера. Часиком к восьми барышни наверняка соберутся, а пока, наверное, обновки примеряют. Что ж, спешить некуда, можно не спеша подумать. И не только о своих будущих семейных делах. В отношении Насти Ляхов его успокоил. Если она его любит и сделала осознанный выбор, чего еще желать? Если умеет держать слово, данное почти чужому человеку, то уж мужа наверняка не обманет. В себе он тоже был уверен патологической тяге к любой юбке и тому, что под нею, не испытывал никогда с юных лет. Как правило, все его прошлые романы больше напоминали дружбу с лицом противоположного пола, обладающим некоторыми приятными анатомическими отличиями. Длились такие дружеские связи не слишком долго и завершались обычно тем, что подруга находила себе более перспективного поклонника и партнера. Гораздо больше его сейчас занимала полученная от Ляхова информация по поводу братства и его целей. Он ведь фактически ничего толком и не узнал, что организация существует безусловно, что мощь ее велика даже непредставима тоже. Достаточно одного единственного факта – переброски через век времени и несколько тысяч километров пространства целой дивизии со средствами усиления. Как человек с военный, Валерий представлял, что это такое. В обычных условиях на подобную передислокацию потребуется несколько десятков железнодорожных эшелонов и недели времени, при условии, что поезда будут идти подряд зеленой улицей. Но им ведь противостоят некие с размерно могущественные силы, иначе для чего все? Теперь ему предлагают записаться волонтером на эту неизвестно чью войну. Против войны он ничего не имел, потому что ничему другому не учился и ничем не занимался. И получалось у него очень неплохо. С кадетского корпуса равнялся на такие образцы, как генералы Скобелев и Слащев. Они импонировали ему не столько полководческими талантами, хотя и этим тоже, сколько возрастом, особенно Слащев. За три года, дослужившийся от капитана до генерал-лейтенанта, в тридцать два года явивший миру столь яркий блеск таланта, что и пресловутый Муше Даян смущенно ковырял бы носком ботинка землю, доведись им встретиться. Даян тот подавлял противника, кроме всего прочего, безусловным техническим и огневым превосходством. А Яков Александрович исключительно сумасшедшей по невероятности тактикой и запредельной отвагой своих бойцов. Так что есть разница. Но опять Уварова увело в сторону. Он ведь о другом думал. Волонтера записаться. Долг чести не препятствует, требует с той минуты когда он спокойный достойно попрощавшись жизнью в кругу товарищей готовился принять последний решительный на последнем рубеже и вдруг увидел михаила федоровича басманова во главе корниловского полка он готов расплатиться жизнью за ту сказочную помощь сказочную иначе не скажешь другое дело ночь берендеевки на сказочную совсем не походила Обычная офицерская выпивка после смертного боя, когда печенеги, штурм гвардейцы, дворцовые гренадеры и белые офицеры побратавшись дружно бывали следующий кусок выпавший как шестерка на игральном кубике жизни награды и звездочки, полученные из высочайших ручек. Даже вечный подпоручик Константинов стал наконец поручиком. Тогда и сказал Уваров, сидя в обнимку с двумя корниловцами, не надо и онали, что если уж придется, и они их также выручат, не задумываясь. «Да уж», — ответил худощавый нервный валериан, почти тезка, «твоя рота нам под станцией торговой в восемнадцатом году вот так бы пригодилась». Он сделал чиркающее движение ребром ладони по горлу. «Да что под торговой?» — возразил кряжестый с грубым унтерским лицом «не надо». «Вот когда за минеральные воды дрались, и что?» — минеральные воды спросил у воров. «Что-что? Хрен в пальто!» «Нас восемнадцать человек осталось, а все полком считали». Хорошо эскадрон ингушей подскочил с тыла красных, порубали. А топ так и валялся между путями Игнат Борисович в одних подштаниках и дыркой во лбу. — Все, мужики, все! — заплетающимся языком говорил Валерий, с трудом дотягиваясь протянутой рукой до налитой рюмки. — Случись у вас чего, только позовите. Долг чести, господа, долг чести! Об этом и вспоминал сейчас подполковник граф Уваров, прикуривая третью сигарету, сидя в тесненной кожаной бомбоньерке своей ласки, двухдверной полуспортивной машины, купленной на последние деньги перед экспедицией в Одессу. Специально для Насти купленной, чтобы со свистом прокатить любимую и по Москве, и до Питера, и до Ялты, если захочет. А не захочет? Ну, значит, не захочет. В братство он, безусловно, вступит. Выбора нет никакого. Настя была в южных морях на пароходе Волгалла. Он нет. Настя — крестница Ляхова и совсем другого, незнакомого человека, представляющегося чем-то вроде «вот она», если они там все ориентируются на Волгаллу как на богов, а не на нормальный пароход. «Встретятся они сегодня?» — он спросит. «Как ответят?» Так и будет. — Смешно, господин полковник, смешно, — сказал сам себе Валерий, доставая из кармана на дверце фляжки виски, полученные в любой такой машине наравне с дорожной аптечкой. Три длинных глотка — и хорошо. Мысль приобрела точное направление, не рассеиваясь на побочные бесперспективные. Улюбился, наконец, в самую красивую, самую умную, самую сильную, отважную девушку на свете. И это чистая правда, что из Насти за жена получится, если ее кастрюлем и пеленкам представить, Вообразить пока невозможно, а если при службе держать и дать ей полную возможность самовыражения в избранной области до да годик-другой посмотреть, тогда и разберемся. Мне двадцать семь, ей двадцать. Время есть. Наконец из калитки появились валькирии, все семь. А Валерий боялся, вдруг или именно с подругами не пойдет, что-нибудь придумает для отмазки, останется валяться в кубрике, терзая себя глупыми мыслями и ожиданием его или не его звонка. Шикарно приоделись девушки. По погоде в меру теплой. Не детской, конечно, но все же. Миллионерши? Кто бы мог подумать, наверняка ездили по самым дорогим магазинам и без оглядки на богатых тетушек тратили шельные деньги бесчетно. Как опытный оперативник, Уваров тут же и подумал, чуть кулаком себя по лбу не ударил, как же он промазал. О Настасьиных словах и капризах подумал, совсем о настоящих делах забыв. А тут же подполковником контрразведки быть не нужно, просто соображать чуть повыше обывательского уровня. Прав, совершенно во всем прав, генерал Чекменев. Нельзя на такого вообразившего о себя раздолбая в серьезном деле полагаться. Словно бы озарение на Валерия зашло и догадался он, чем Игоря Викторовича раздражал. Да вот этим самым. На подкорковом уровне считал, что личным геройством можно все иные приходящие проблемы снять, а генерал дальше видел. «Не зря ведь сказал, что от твоего самомнения вреда больше, чем пользы, если даже все остальные считают наоборот. Вот тебе, утирайся». «Не могут девочки хвостов за собой не потянуть. Самое первое, Кристина Волынская в банк пошла, чек Катран же учитывать». «Ты, замначальника самого специализированного и секретного в России отдела, подумал, как это выглядеть будет?» «Двадцатилетняя девушка, пусть и в сопровождении не выставляющихся на чужое обозрение подружек, предъявляет чек на 27 миллионов, просит раскидать сумму на девять разных счетов и выдать кредитные карточки на предъявителя». Да тут ведь все секретные линии от приказчиков до начальника охраны затрезвонят. Пусть здесь у нас совершенно свободная политически и экономически страна, однако, а если не к охране, к совсем другим людям, подобными вещами интересующимся? А он, дурак, собственными любовными интригами увлеченный, просто не увидел проблемы. Да нет, не то чтобы не увидел, вообще о ней забыл. И дальше в магазинах есть кому, от продавщиц до старших приказчиков, заинтересоваться соплячками, что платят наличными и кредитными карточками, не спрашивая, что почем на самом деле, и ведь главное, все без охраны. Это такой случай, последний дурак не промухает, тут и в бабке не ходи. Выйдя из машины, пройдясь туда и обратно, Уваров сразу увидел — четыре мощных автомобиля с погашенными фарами стояли в близких к стоянке такси переулках. Нечего им здесь делать, кроме как девушек ждать, послушав и запомнив все их разговоры. Сопроводив до места и рассчитывая продолжить игру, днем на улицах, где вооруженные городовые стоят на каждом перекрестке, грабить бессмысленно. Зато потом... Уваров про себя усмехнулся только одному. Крутые ребята, сутенеры или бандиты, не столь важно. А вот про принадлежность пансионата, где запланированные жертвы проживают, ни один не знает. Знали бы, десятой дорогой обходили забор, не говоря тех, кто за ним обитает. Хорошо поставлена служба секретности. Сколько лет здесь база печенегов существует, и все чисто. Жители нескольких домов, расположенных... По ту сторону оживленной автомагистрали уверены, в одной половине парка за каменной четырехметровой оградой находится научно-исследовательский институт военно-химического профиля, а с другой, ближе к реке, жилой комплекс сотрудников и гостиница с общежитием для стажеров и аспирантов. Местные привыкли, всем прочим просто неинтересно. Девушки весело щебеча вышли из калитки, на стоянке разместились в двух семиместных чайках, ждущих или горских князей, в одной машине едущих, в другой попаху везущих, или многодетные семьи с баулами и колясками, и поехали к центру. За ними бесшумно, по-прежнему не включая фар, покатились два хорьха-кабриолета и два четырехдверных вендера. Солидные машины, по триста лошадей под капотами, а работают так, что на ребро поставленная монета не падает с панели при двух тысячах оборотов. Уваров тоже тронул свою ласку. Пистолет, как обычно при нем, дежурного по управлению раньше времени предупреждать не стал. Мало ли, может быть, все. Просто плод его воображения. Познакомиться с красивыми девушками, приличным молодым людям захотелось, а где же и знакомиться, как не в ночном клубе, приставать на улице, да сразу к целой группе, не камильфо, за исключением совсем безвыходных ситуаций, а так интересное приключение с элементами авантюрного романа». Валькирии не захотели провести вечер в ресторане, где Ляхов представлял их Тарханову с Валерием. Там было бы абсолютно безопасно, но опять же, с точки зрения Уварова. А что там делать молодежи? Не шары же бильярдные катать? Девушки выбрали хорошо разрекламированный клуб на Неглинной. Не самый респектабельный, наверное, но программа там предполагалась обширнейшая до утра, и дресс-код строгий, и плата за вход отсекающая. По одной девушек туда, скорее всего, не пустили бы в избежание неприятностей для заведения, а сразу семерых — беспрепятственно. Превратник только поинтересовался благодушно. а не что, окончанием отдельного училища явились отмечать? Так лучше нашли бы себе что-нибудь попроще, поспокойнее. Работать начнут насмотрятся. Вслед за девушками, выждав меньше пяти минут, попарно прошли восемь парней и сопровождавших машин, на вид не представляющих собой ничего особенного. Возраст от 25 до 30 лет. Одеты, как положено, внешность, можно сказать, нейтральная. Ни ярких красавцев, ни заведомых уродов среди них не присутствовало. Трудно вообразить этих довольно культурных юношей обычными бандитами, охотящимися за несколькими золотыми цепочками и даже колечками. С бриллиантами Их машины стоят гораздо больше Либо расчет у них на совсем другой навар Например, похищение с изъятием банковских карт Или требование очень серьезного выкупа С тех, кто им покровительствует Либо все подозрения у Варова Обычная профессиональная паранойя Просто собрались ребята подцепить И раскрутить богатых красоток Без всякого криминала с далеко идущими планами или, как обычно, на вечерок, а дальше как получится. Нет, кем-кем, а параноиком Валерий себя признавать отказывался. Средняя Азия, Варшава, Одесса и все другие события его жизни подобный диагноз категорически отрицали, что он не знает, как ведут себя люди, приехавшие поразвлечься за большие деньги и познакомиться с доступными девочками, знает». А эти явно явились на работу. От того и лица собранные, сосредоточенные, как у артиста в гримерке перед выходом на сцену. Это, шагнув из-за кулис, он будет искрометно веселить публику, изображая фигаро или Тарталью, а пока настраивается, выращивает зерно образа. Поуварову, к примеру, каждому видео истинный Весельчак и Бонвиван, и вся его сегодняшняя программа, как на ладони. Выпить хорошенько, партнершу найти, в казино сыграть не для выигрыша, а нервы пощекотать, ну и так далее. Пока его подопечные входили в ритм заведения, он легко перемещался по залам, оставаясь для них невидимым, потанцевал пару раз с девицей, перехваченной у стойки бара, сделал вид, что увлекся. Барышни вправду была весьма неплоха, но с Настей и любой из ее подруг никакого сравнения. Валькирии правильно поступили, рассредоточившись по необъятному, причудливо освещаемому разноцветными вспышками цвета музыки пространству. Оставаясь в группе, они не вызвали бы ничего, кроме никчемного любопытства толпы и тягостного недоумения возможных претендентов на приятное знакомство. А так желающих немедленно познакомиться, пригласить на танец или за столик нашлось предостаточно. Наблюдать сразу за пятнадцатью объектами у Варову было тяжело, но в качестве тренировки очень даже полезно. Он быстро сообразил, почему за девушками приехали не семь, а восемь человек, восьмой разводящий или диспетчер. Он делал почти то же самое, что и Валерий, но с противоположной целью, естественно. Командовал своим отрядом э, моментами лично, сближаясь вплотную то с одним, то с другим исполнителем, чтобы бросить несколько слов, то издалека особыми знаками указывая, что нужно делать, или передавая команды через официантов и барменов. «Блестящая организация», — думал Уваров. «Действительно незаурядный талант плюс высочайшая дисциплинированность подчиненных. На большие ставки идут». Пожалуй, мне даже повезло в смысле расширения кругозора. Он выбрал момент, когда Настя с бокалом вина на какое-то время осталась одна, остановившись у колонны напротив эстрады, где почти совсем обнаженные танцоры, высокий, мускулистый парень и тонкая в талии нас весьма развитыми фигурами девушка исполняли эротический танец в стиле индуистских тантрических культов. Подружки Велиминовой незаметно потерялись, возможно, и кавалеры еще не успели правильно использовать ее одиночество. «Извините, мадемуазель», — тихо сказал Валерий, подойдя со спины. «Не позволите ли составить вам компанию, хоть ненадолго?» Анастасия вздрогнула, обернулась. Вспышки радости в ее глазах, тут же сменившейся прежней суровостью, ему было достаточно. «Ты?» Как же ты нас нашел? Вопрос до печенега несколько бестактный. Усмехнулся Уваров, как отвечал на подобные вопросы один персонаж старинного фильма. Стреляли. Тут, кажется, не стреляют. Суховатого ответила Настя. Валерий ощутил досаду. Может, мое появление ее только разозлило еще больше? Хотела повеселиться как следует в хороводе поклонников, что-нибудь романтически сумасбродное себе позволить в духе этого кабака, а тут я приперся. «Слава Богу!» — ответил он, переходя на служебный тон, — «но вполне могут начать и очень скоро». Коротко по-офицерски сообщил ей результаты своих наблюдений и размышлений и тут же заметил буквально в пяти шагах проскользнувшего мимо разводящего. У него сомнений не осталось ни малейших. Плотно их держат в зоне внимания. Уйти просто так точно не позволят. Сейчас я положу руку тебе, Наталью, ты ее сбросишь сразу, как только я закончу говорить. Не резко, здесь это не принято, но достаточно решительно. Потом проскользнешь по залам. Всем девочкам полная боевая готовность, но до настоящего сигнала никаких решительных действий. Вы отдыхающие, не совсем шлюшки, но около этого. Танцуйте, выпивайте, позволяйте трогать вас руками до крайнего предела, тихо, не спорь, за нами пристально смотрят. Вариантов я без твоей помощи, нашел моментик припомнить, насчитал четыре. Первый бандиты, грабеж или выкуп, второй великосветские альфонцы, самый для вас лучший. Либо они вас продинамят, либо вы окажетесь хитрее. Третий загран разведки. Четвертый люди Катранжи. Пятый пятый, но потом от Оставим. Не отскажи, шепнула Настя, незаметно со стороны сжав его ладонь. Пятый. Это твои любовники меня так решили из расклада вывести. Иди отсюда, дурак, хам. Анастасия отбросила его руку стали, отскочила на два шага сразу. Что и требовалось под порочек что и требовалось с вистящим шепотом успел добавить вслед уваров. Работай по первому варианту. Злее будешь.